Глава 9. Что это было? Голос Дениса прозвучал гулко. Я неотрывно смотрела на медленно плывущий по небу дым. Похоже, статической магии скопилось больше, чем я думала. Мёртлы рванули. Правда? изумился полицейский и уважительно покачал головой. Как опасно твоя профессия. Бывшая, поправила я. Вздрогнула и перевела взволнованный взгляд на Дениса. «Или же нет?» «Интересно, как взрыв мётел повлиял на твоё решение вернуться к гонкам», опешил Денис. «Садовник!» — скричала я и выскочила из машины. «Это нападение!» За спиной раздался хлопок дверцы. Денис быстро нагнал меня. «Что?» — пропыхтел он. «Думаешь, что наш таинственный противник решил избавиться от него, как и от помощницы Макдока?» Я не ответила. «Я не ответила. Да и что тут скажешь, когда и так всё ясно. Замерла на миг, разглядывая обломки мётел на поблёскивающей осколками окон траве, а потом влетела в домик. Раскороченные держатели, разбитый ящик, мимоходом порадовалась, что теперь никто не соберёт из этого мусора мою невезучую метлу, и прошла к нагромождению разломанных досок. Откинула пару, ко мне на помощь подоспел Денис. Мы быстро разгребли завал и уставились на неподвижное тело садовника. умер, ахнула я, но тут косматая голова пошевелилась, раздался стон. Бросились на помощь пострадавшему, приподняли. Кровь на поцарапанной щеке, вроде плечо вывернуто, но в целом Савелий отделался лёгким испугом. Моим. Ох, как я переживала, что эксцентричный миллионер откинется. Взрыв мощи и мёртел, могла спровоцировать моя сила, ведь неиспользуемая магия Накапливается не только в волшебных атрибутах, но и в магах. Как же хорошо, что садовник жив. Пока Денис поджидал полицию, я сопроводила пострадавшего в клинику. Убедилась, что ему будет оказан должный уход, предупредила охрану, что на парня, скорее всего, напали. Да вызвала такси. Нужно успеть попасть домой до восьми, иначе я фёклу от дарам отверткой не отковыряю. А если буду настаивать, так всё равно пропустит мимо ушей все факты. которые Джона хвосте принесла. Пройдено, знаем. Таксист, кажется, попался тот же самый, что вез меня утром. Но сейчас в мою сторону испачканной, растепанной женщины в порванной одежде даже не взглянул и денег содрал в два раза больше, гад. Взяла на заметку. Вот что платье животворящее делает. Схватилась за косяк и, тяжело дыша, глянула на часы. Успела. Я молодец. Но ещё за полтины на второй этаж и пройти квест Магокаты по обыкновению вечно голодные. Иван Хволоветру находился в окружении любимцев. Так что я беспипецтвенно добралась до мастерской. Мастер Фёкла приподняла голову над вышивкой. Телевизор к моему величайшему счастью темнел отключённым экраном. Я столько всего узнала, села прямо на пол и откинувшись на руки, Вывалила на старушку все, что удалось сегодня собрать. Сама то смеялась, то грустила. Подумала и осторожно поведала о втором даре Дениса. Уверена, Фекла и сама об этом догадывалась. Ведьма вообще много о чем догадывается. Но никогда не вмешивается, если ее об этом не попросят. А в некоторых случаях, даже если будут умолять, останется бесстрастной и отстраненной. Говорит, что есть вещи, которые лучше не трогать. И я всё к тебе бесконечно верю. Понятно, протянула она спокойно и добавила: Включи корейский канал. Мастер, возмутилась я. А обсудить? Так и распирало вывалить на старушку пару собственных версий происходящего. Но ведьма покачала головой. Нет, Джо, и так всё ясно. Отдохни сегодня, отоспись, выглядишь неважно. Утром скажу, что нужно сделать. Обиженно шаркая вышла из мастерской и с силой хлопнула дверью. «Ясно ей, ать за ногу! Нет бы поделиться, мне вот ни капли не ясно!» В колени мягко ткнулся грыз. Услышала «Ура!» Опустилась на корточки и потрепала мага-кота по загривку. «Как ты? Нормально добрался. Прости, что бросила. Не хотелось, чтобы тебя у нас отнили. Знаешь же этих полицейских!» «Уро!» – добродушно ответил Грыз. Обняла Мэнкуна и потрепала за уши. Раньше котов ненавидела, но с тех пор, как начала работать у Фёклы, стала относиться к животным спокойнее. А Грыза так и хочется потискать. Крупный, мягкий и тёплый. Звонко поцеловала скотинку в мокрый нос. «А меня?» – ехидно спросил Иван. Посмотрела на окружённого котами за омага и хмыкнула. Тебя и так распирает от всеобщей любви. Зачем ещё и моё внимание? Просто хочется поговорить по-человечески, ухмыльнулся Иван. А то скоро мурлыкать начну и когти о кресло мастера драть. Сама же первая метлой под хвост дашь. Да, кивнула я и подмигнула. Чайку, а то и мне поговорить охота. Обиженно покосилась на закрытую дверь мастерской. А никто слушать не желает. Лучше это нечку. Щёлкнув пальцами за амак, и коты, подёргивая хвостами, разберились по лежакам. От спиртного я отказалась. При виде бутылки вспомнилась вчерашняя ночь и, соответственно, пробуждение. Всё, хватит пить. Хотя бы сегодня хватит. Так что ограничилась чаем и поделилась с коллегой чудесной историей про полёт и приземление в мягкие перья Андрея. Замак за выглядела задаченным и слегка напуганным. Я же не знала, что и думать. Чем же занимался наш штатный ангел в окружении настоящих демонов? И почему Фёкла так перепугалась, когда узнала, что он надел костюм? "Ать за ногу", проворчала я, покручивая в пальцах опустевшую чашку. "Даже Клим знает об этом. Фёкла ему позвонила, а мне ни слова не сказала. Не понимаю". "Разумеется", кивнул Ваня. и ловко плеснул в мою чашку золотистого коньяка. На трезвую голову о таких чудесах думать непрактично. «Какой ты практичный, честное слово!» Рассмеялась я, но чашку отставила. Вздохнула и посмотрела в темное окно. Вечер, а его все нет. Наверняка Фекла волнуется. Такая скрытная. Раздался звонок, и я радостно подпрыгнула. «Андрей!» Побежала в холл, распахнула дверь, и улыбка сползла с моего лица при виде высокого мужчины с длинными чёрными волосами и убийственно прекрасным омутом глаз. Даниил? Голос мой дрогнул. Что-то случилось? Почему что-то должно случиться? Он приподнял свои густые чёрные брови. Ты говорил, что больше никогда не придёшь в этот дом. Растерянно ответила я. Он опустил глаза и кивком головы, указав на порог, иронично проговорил: Так пока и не нарушил своего обещания. Наверное, пришёл проведать сына, усмехнулась. Но не ко мне же. Я, как это, отработанный материал. Обернулась и крикнула: Ромашка, спустись. Не надо, перебил Даниил и тихо спросил: Можешь прогуляться немного со мной? Сказать, что я опешила, да меня к полу пригвоздила. Глаза выпучила, рот открыла. Зрелище наверняка неприглядное. Потому ли Даниил развернулся и, помогая себе тростью, неловко раскачиваясь, спустился по ступенькам крыльца. Я быстро посмотрела на подпирающего косяк двери в кухню за омага и бросила. «Скоро вернусь». «Не торопись», — понимающий ухмыльнулся Иван. Выскочила в темноту и догнала преподавателя истории и древнейшей магии. Побрела рядом, в воизливом ожидании даже дыхание затаила. Что он собирается сказать? По спине прокатилась неприятно колючая волна. Может, хочет объяснить своё присутствие в клинике, считая себя виноватым, что я застала его с милой. Решила помочь. Ты мне ничего не обещал. Да, глухо ответил он. И снова замолчал. Хоть за ногу. Вот и поговорили. Впрочем, он же не поговорить пригласил, а прогуляться. Вот и ходим вокруг дома Фёклы, спирали наворачивая. На третьем круге я не выдержала. Мила очень красивая. Понимаю, почему ты с ней. Но всё же хочу предупредить. Это жуткая стерва. Знаешь, какие слухи по клинике ходят? Она и меня пыталась с дерьмом смешать. Так смотрела, а разговаривала как, словно я червяк под ногами, да ещё перерезанный лопатой. Кстати о Макдоке, тихо перебил Даниил. Я изумлённо возрилась на него, а Макс спокойно продолжил: Мило помнить тебя, но ты, похоже, не узнала девочку. Девочку? Ещё больше удивилась я. Как-то странно слышать, как мужчина называет любимую женщину девочкой. и нахмурилась, вспоминая голубые глаза и пухлый ротик. «Не припоминаю, чтобы мы встречались». Она из моих фанатов усмехнулась. «У меня сегодня день поклонников, честное слово, один за другим. Тогда понятно, почему она на меня все это вылила. Многие до сих пор злятся, что я упала, будто я специально разбилась». Мила спросила совета. Словно не услышав моего монолога, так же ровно произнёс Даниил: "Стоит ли ей сменить специальность?" Как все покинувшие приют, она ощущает неуверенность в правильном выборе профессии. Сегодня я навестил её на работе, понаблюдал немного и посоветовал оставить всё как есть. Я нахмурилась. "Почему?" "Почему она обратилась ко мне?" равнодушно уточнил Даниил и тут же ответил: Я курировала её дипломную работу. Мила до сих пор считает меня своим наставником. А мне несложно дать совет хорошему человеку. Хорошему. Не выдержала я. Да она же похитительница младенцев. Ты не видишь ничего дальше красивых глаз. И я не спрашивала, с какого дуба она обратилась к тебе. Мне интересно, почему ты считаешь её хорошей. Но теперь поняла. Знай, ты ошибаешься. Вот выясню, для чего она похищает детей, и...» Тут я замерла и, ощутив, как сердце провалилось в желудок, потрясенно прошептала. Как все покинувшие приют. Перед внутренним взором промелькнули яркие картинки. Девочка пяти лет и выброшенный из окна младенец. Сжала кулаки. «Убийца! Она просто монстр! До сих пор творит такое!» Мила рассказала мне о том случае. Ровно проговорил Даниил, посмотрел на меня и даже слегка улыбнулся. Щеки мои аж glow и дыхание перехватило. Ну нельзя же быть таким красивым. Это преступление. Мак очень мягко дотронулся до моей руки, кожу словно током прошибло. Сочувствую. Не знаю, каково тебе было, но уверен, что с таким добрым сердцем ты очень страдала. Но Джо Мила была маленьким ребёнком с неясным будущим и исковерканной душой. Её биологические родители избивали дочь, которой не повезло родиться с даром к лунамагии. Я словно окаменела. Мила не только Макдок, но и Лунамак. Всё сходится. И жестокость к младенцам понятна. Вот почему Фёкла сказала, что дело практически распутано. Но Даниил, словно прочитав мои мысли, жёстко добавил: Она не убийца и не похитительница. Джо, если для тебя мои слова хоть что-то значат, поверь, я знаю эту девушку. Она до сих пор очень переживает о том случае, потому и пошла в кушёрство, хотела хоть как-то загладить свою вину и всё ещё сомневается в правильности выбора. Да, ей не просто сражаться со своей второй сущностью, но Мила не сдаётся, и она действительно замечательный специалист. Я молча смотрела на его красивое бледное лицо, борясь с противоречивыми желаниями. Ударить и поцеловать — все это уже проходили. Поэтому сжимала кулаки и страстно ненавидела Милу. И ту, что встретила сегодня, и ту, что вспомнила в детстве. Даниил отвел взгляд и вздохнул. Опираясь на трость, побрел в направлении дороги, где жил тело, ожидающее коллегу такси. Слышал о взрыве. "Не оборачиваясь, проговорил он: "Рад, что ты в порядке". Я растерянно смотрела на его прямую спину. Так он пришёл, чтобы замолвить словечко за бывшую ученицу или чтобы убедиться, что я не пострадала. Ать за ногу. Ну что за человек?"